Глава двадцать четвертая Утром после осмотра генерала Некрасов подумал, что неплохо было бы посетить бассейн, и поднялся к себе за полотенцем и той принадлежностью, весьма важной, хотя и небольших размеров, именуемой довольно солидно купальным костюмом. У входа в свой номер он увидел ведро и швабру, значит, горничная Надежда делала уборку. Александр вошел в комнату, подмигнул Надежде, которая в этот момент вытирала пыль с подоконника, чем немного смутил ее. Она была застенчивая девушка, какая-то несовременная. С ее данными покажись она на дискотеке. Александр вынул из стенного шкафа несколько полотенец, выбрал то, что было побольше. Надежда, как ты относишься к шоколаду? — Почему вы спрашиваете? — она разволновалась и усиленно терла подоконник. — Потому что вон там, на тумбочке в углу, лежит шоколадка. Считай, что она твоя. Девушка совсем смутилась. Значит, он угадал. Ей очень нравится шоколад. Он переоделся у себя душевой, поверх купального костюма надел халат, перекинул полотенце через плечо, собрался уже уходить, как Надежда задержала его. «Погодите!» Он остановился и вопросительно посмотрел на нее. «Надя, тебе мало одной плитки?» Мучительное сомнение отразилось на лице у Надежды. Но девушка нашла в себе силы перебороть это сомнение. «Вы все шутите, Александр Александрович, а между тем...» «Что между тем?» Надежда метнулась к двери и прикрыла ее. Это было уже интересно. Девушка поправила волосы. Глаза у нее лихорадочно блестели. Я не знала. Говорить, не говорить, может, не мое это дело. Но теперь, думаю, надо сказать. Возможно, вам грозит опасность. Надежда была очень взволнована. Вероятно, она еще не решила для себя со всей определенностью, хорошо ли поступает, выдавая чью-то Не стоило еще больше волновать ее, выказывая к ее словам серьезное отношение? поэтому Некрасов с довольно легкомысленным видом рассмеялся. Какая опасность может грозить мне здесь? Вот какая! Надежда быстро вынула из кармана передника некий продолговатый предмет, завернутый в платочек, и протянула его Некрасову. «Что это?» Александр развернул платочек. У него на ладони лежала восковая фигурка человека. В этом человеке Некрасов без труда узнал себя. Портретное сходство было несомненное, и в то же время в фигурке было что-то комичное, чересчур большие руки, большие ноги, стилизованные под башка черты лица. Это был как бы дружеский шарж. Некрасов поворачивал в руках фигурку и так и сяк. Кто сотворил это чудо? А вы посмотрите внимательнее, ничего не замечаете. Погоди. Некрасов приметил обломок иглы, торчащей у фигурки в сердце. Иголка? Не поцарапайтесь, остерегла девушка. Откуда это? Это дала мне Полина. Александр вскинул на нее встревоженные глаза что она хотела этим сказать. Она велела мне спрятать эту фигурку где-нибудь у вас в комнате, лучше всего под кроватью. Я отказывалась, но она настояла, сказала, что мне здесь жизни не будет, если я не подчинюсь, а мне тут нравится и платят хорошо. Некрасов все разглядывал фигурку, вертел ее в руках, на спине у фигурки было насарапано, возможно, ногтем. Доктор Романов Надежда продолжала смелее. Она уж, видно, поняла, что на верном пути. «Вы где-то крупно насолили Полине, если она так желает вам зла. Я ведь знаю, что означает такая фигурка. У нас в деревне тоже одна женщина колдовала, но она не умела лепить из воска так похоже. Вы большой опасности, доктор. Мне уже рассказывали здесь про Полину. Она добьется своего. Я даже чувствую, какой она страшный человек». Полина так и пронизывает взглядом. Некрасов бережно взял девушку за плечо. «Вот что, Надя, я тебя научу, как от Полины защищаться. Сейчас ты рискуешь больше, чем я». И он рассказал ей, как ставить надежный блок против энергетических вампиров и всяких недоброжелателей. Надежда обещала, что попробует, потом кивнула на фигурку у него в руке а с этим что делать? Александр улыбнулся. Ничего, скажешь поленье, что положила мне под матрац, а я сохраню эту фигурку на память. О твоем мужественном поступке. Тем более, что фигурка мне нравится. И медом от нее пахнет. Тогда хотя бы вытащите иголку. Когда Некрасов спустился в бассейн, он увидел, что в нем уже кто-то плавает. В розовой резиновой шапочке. Он узнал Соню Ангер. Пока Некрасов принимал душ, девушка поднялась из бассейна и села в шезлонг. Расслабилась. «Очень люблю плавать», — призналась она Александру, когда тот подошел. «Хорошая нагрузка. Выйдешь из воды и чувствуешь каждую мышцу, каждую клеточку своего тела». Некрасову кратко оглядел ее стройное тело, которое она сейчас все чувствовала. Волосы Сони все еще были убраны под шапочку. И это только больше подчеркивало красивую длинную шею девушки. При повороте головы шея выглядела так, что ее хотелось воять. Капельки воды блестели на узеньких девичьих плечах на нежном животике. И вообще, вся она была очень нежная. Девушка прелесть. Александр присел рядом. Заметил, что Соня смотрит на него с удовольствием. Наверное, и его взгляд значил примерно то же. Некрасов сказал. «Редкое сочетание, когда девушка красива и одновременно умна. Бог был щедр к вам. Вы преувеличиваете, поскромничала она, нисколько. К тому же вы знаете английский». Соня почувствовала скрытую иронию и бросила на Александра изучающий взгляд. «Вот теперь насмехаетесь?» Александр с улыбкой развел руками. «Я же говорю, что умна». «Да, я бы развел с вами костер». «Какой костер?» «Испек бы картошку на двоих». «Ах, вы об этом!» — догадалась Соня. «Вы знаете...» Мы тоже студентами регулярно ездили на картошку и иногда пекли ее по вечерам. Некоторые действительно уединялись парами. А вы? Я, Соня, конечно, предвидела этот вопрос. Да как-то получалось, что никто не тянул меня в темноту. Наверное, вы выглядели слишком неприступной. Молоденькие ребята не хотели тратить время на осаду крепости, так? Она пожала плечами. «Вам виднее. Вы же их знаете. Вы из их лагеря». «А как вы думаете, Соня?» «Я знаю, что ребята предпочитают уступчивых девушек. Вы правы. Не все. Со мной, например, все обстоит иначе. Крепости бывают очень красивые. Зачем их непременно осаждать, завоевывать, ломать?» Ими можно просто любоваться. Она посмотрела на него с пониманием. «А мне кажется, что вы, Саша, уже приступили к осаде. Спасибо вам, кстати, за цветы. Они великолепны. Стоят у меня на столе и благоухают. И настойчиво напоминают о вас. Вы этого добивались, когда выбирали их?» Их выбирал и срезал большой мастер. Я рад, что эти цветы доставляют вам удовольствие. Соня посмотрела ему прямо в глаза. «Я пошла бы с вами жечь костер». Вы это хотели услышать? Она была мужественная девушка, хоть и оставляла впечатление нежной и хрупкой. Некрасов подумал, что ему неплохо было бы и остудиться и, ни слова не говоря, плехнулся в бассейн, будто сраженный наповал ее словами. Когда он вынырнул, девушка смеялась. Он плавал, он хорошо плавал, а Соня смотрела, как он плавает. Она спросила его, «Вы не знаете, что это за стук и вой по ночам?» Некрасов засмеялся. — Ну, если я скажу, что это стучит за стенкой мое сердце, вы же не поверите. Кто же воет? Ей понравилась шутка. Привидения. В этом доме никак без них не обойтись. Они ходят по ночам в подвале. Александр, подплыв к бортику, понизил голос до шепота. И даже читают лекции в аудитории. — С вами не соскучишься. Суня вдруг спохватилась и посмотрела на часы. А мне, к сожалению, пора. Через пятнадцать минут нужно быть в кабинете. Нельзя заставлять генерала ждать. И она сняла шапочку, и ее длинные роскошные волосы тяжело рассыпались по плечам. Некрасов подумал, что Соня хорошо чувствует ситуацию. Шапочку она сняла, будто поставила в разговоре точку. Нет, не точку. Она встряхнула, поправила красивые волосы. Это был восклицательный знак. Склонившись над водой, Соня улыбнулась. «Приходите в гости!» И, не оглядываясь, пошла к выходу. Фигурка у нее была блеск. Некрасов смотрел след, пока Соня не скрылась из виду. «Старая кухарка сетовала. Не пойму я генерала. Всех помощниц моих поувольнял, молодых неумелых набрал». Все им разъяснять надо каждую мелочь. Отбивную котлету перевернуть толком не могут. Картошка у них пригорает. Кофе, получается, бурда. Думаешь, ты меня бы уволил? Да, незаменимая. Я. Мы с Полиной незаменимая. Потому и остались. Урод какой-то нашему генералу что-то присоветовал. Разрушил такой коллектив. Она настороженно стрельнула глазами Красовым. — Что вы хотели, доктор? Только не говорите, что вам не понравилось какое-то блюдо. Я все пробую сама, прежде чем подавать на стол. Некрасов на силу выдержал этот напор. Насчет блюд все в порядке. Мне даже кажется, вкуснее, чем тут я нигде не едал. — Вот именно, — уверенно перебила его кухарка. «Итальянцы мне говорили, что спагетти и макароны у меня не хуже, чем у них в Милане, а голландцы хвалили Буженину». «Вот как!» — удивился Некрасов. «Сюда и иностранцы заезжали?» «Итальянцы, вы говорите?» «Наверное, певцы. Их теноры далеко славятся». «Разве я сказала певцы? Нет, они больше похожи на бизнесменов. У них какие-то дела с генералом, хотя он их называл просто гостями». Недели полторы они были здесь, любезные такие. Я знаю, приготовить буженину требуется немало искусства. Некрасов никак не выдавал своего интереса. Да, голландцы тоже были бизнесмены, но они совсем не то, что итальянцы. Голландцы холодны, очень красиво кушали мою буженину, отрезали тоненькими ломтиками, расправляли с ними на тарелке, смаковали, наслаждались ароматом, цветом. «Вот насчет специи я и хотел бы с вами поговорить», — заметил Некрасов. «Вы за этим пришли? Да, как доктор я должен обратить внимание на диету генерала. Поменьше, пожалуйста, острого, душистого, всего того, что чересчур возбуждает аппетит. В любом возрасте переедание вредно. Желательно совсем исключить...» Холестерина, содержащие продукты — яйца, печень, желудки, икру, поменьше сливочного масла и цельного молока. И специй, пожалуйста, поменьше. Некоторые из них напрямую влияют на сердце. Генералу это вредно. — А генерал не выгонит меня? — с сомнением спросила кухарка. — Не выгонит. Я с ним поговорю, — обещал Некрасов. А как быть, когда приедут гости? Они, заметила, очень любят вкусно покушать, особенно итальянцы, просят все острое. Некрасом нахмурился. — Разве ожидаются гости? Нет. Генерал ничего не говорил, но итальянцы обещались в конце лета нагрянуть. Александр махнул рукой. — Ну, до конца лета еще далеко, а потом гостями можно готовить отдельно. — Как скажете, доктор? — согласилась кухарка. — Но уж если генерал прогневается, скажет невкусно, вы уж ступитесь за меня.